Глава тридцать первая Не знаю, что это было. Жизнь после смерти, бред умершего или в действительности небеса, но после смерти я увидел всё. Свою прошлую жизнь, войну с бобролюдами и, самое главное, я словно вновь пережил ту самую блокаду, из-за которой в мир прорвались через бетонную плотину монстры, уничтожившие за год больше половины людей. Если бы только тогда мы знали, что бобролюды становятся тупыми, неосознанными и сбитыми только из-за смерти генерала, я бы еще тогда многое исправил. Многое. Картина с глобальным провалом человечества не хотела уходить перед моими глазами. Я словно плыл на ней в своей памяти, в своих воспоминаниях и смотрел, как сотни тысяч глоток рвутся. Как гибнет целая цивилизация и как этот самый генерал с усмешкой следит за боем со стороны, передавая информацию через кристалл связи, командуя своей армией. Ведь стоило мне только уйти со стены, выйти на опушку, откуда было все видно, Кто бы знал, изменилась бы судьба человечества или нет. А затем картинка размылась. Словно я смотрел на нее на водной глади, и появилось иное. Реликвия. Тот самый шар, который я получил странным способом еще на первом сеансе экзорцизма. А также существо, которое вышло из него по итогу. Вышло? Я не мог поверить своим глазам. Реликвия действительно изменила свою форму и стала чем-то другим. Бобёр, появившийся из кристалла, был несколько другим, отличным от привычных мне существ. В нём виднелась сила и виднелась мощь. И то, что появилось перед моими глазами, меня удивило. Бобёр грыз клинки, грыз копья и секиры, поглощая души демонов одного за другим. Он не рос, нет, но он становился сильнее. А реликвия, откуда он выполз, так и осталась лежать на том месте в проклятом зале, где я её и выронил. «Ничего себе!» — подумал я. «Это я мог иметь такого ненавистного, но мощного союзника?» В следующий миг опять всё изменилось. Я опять вернулся в этот же зал, но в конце событий, смотрел на своё тело, которое падало. Смотрел на эту особу, которая держала в руках моё бьющееся сердце, а затем начала пожирать его. Когда она поедала орган, вокруг бушевала сила. Самыми обычными ветровыми потоками с какими-то белыми искрами. «Я пришла за тобой, капля!» — взревела она. «Запомни моё имя! Имя мне Телестина! Я буду богом! Теперь я буду богом!» Далее картинка начала рябиться. Всё потемнело и появилось что-то другое. Синее такое, знакомое. Но не глаза и рот, которые были душой моего клинка, а силуэт, который я не мог не узнать. Существо, убившее меня, в моём мире стояло ко мне спиной и что-то шептало. Я же не мог двинуться, не мог что-то сказать, даже не дышал. А как мне дышать, если я мёртв? Ответа на этот вопрос у меня не было. Но стоило существу повернуться ко мне, посмотреть на меня немигающими глазами, И, к слову, кроме глаз у него на лице ничего не было. А лицо ли это? Меня начало затягивать куда-то назад. Ещё Зазвучал голос отовсюду, очень странный голос, совершенно незнакомый и явно нечеловеческий. Мне нужно забрать твою жизнь, иначе я никогда не смогу выбраться Я был далеко не дураком, чтобы понять, кому это было адресовано. В следующий миг меня начало тянуть ещё сильнее, а затем я просто открыл глаза. «Твою мать!» — прошептал я, чувствуя, как у меня горит в груди. «Что это?» «Ты чего орёшь?» — в темноте раздался голос Мефодия. «Заткнись уже, а! Или ты решил убивать меня медленно, не давая уснуть?» Я тут же вскочил и начал трогать себя, осматривать. Насколько это было возможно, и на удивление я был жив. Цел? Вообще цел? Что? Что? Протянул я. В голову тут же короткими вспышками начали прилетать воспоминания просто обо всём, обо всём, что случилось. И я не мог в это поверить, просто не мог. Кошмар? А если нет? Следующий день начался для меня странно. Я так и не смог сомкнуть глаз, думая то об одном, то о другом. А также я пробовал делать то, чему научил меня Мефодий ещё вчера. Прятал и вновь доставал клинок. Получалось. На мои вопросы, какой сегодня день, Мефодий ответил мне один раз. И каждый раз я убеждался в том, что сегодня я должен был умереть, а по итогу день повторился в точности. Позавтракав в столовой, я так и не увидел Варвару и уже знал, что перед занятиями она скажет, что уезжает. Также я не видел за завтраком и парочку других студентов, но сегодня на паре, который не будет, объявит о их смерти на испытаниях. Твою мать! Чертовщина! Я умер. Я помню это. А еще я помню слова этого синего существа, которое я уже видел в своем мире. Ты чего завис? Победа сел рядом, повернулся к дверному проему, на который я пялился. — Что, призрака увидел? — Сегодня ты ко мне не должен был подходить, — пробормотал я, затем резко сменил тему. — Что у нас сегодня? Пары будут? — будут, — удивлённо ответил он. — С чего бы им не быть? Я ничего не ответил на это. Вышел на улицу, прошёл по тому же пути, по которому и должен был, и по итогу наткнулся на одинокую Варвару, эстонскую графиню, которая очень грустно смотрела на центральное здание Академии. «Не прошла проклятое оружие», — начал я сразу, как только она обратила внимание на меня. «И собираешься домой, верно?» «Верно», — кивнула она. «А что?» «Пойдём-ка переговорим», — я ухватил Варвару за локоть и поточил в сторону скамейку главного здания. «Нужно кое-что уточнить». Разумеется, ни о каком уточнении речи и не было. Она просто не захотела со мной идти куда-либо и на все расспросы про странную женщину, которую я встретил. Встречу. Она просто отмахивалась. Такое странное поведение объяснялось лишь одним. Привычный мир для неё рухнул. Теперь её ждёт позор дома, и не более. Хотя, мне кажется, что дома её поймут. Если они все поголовно такие же одержимые, как и она, то, наоборот, поддержат её выбор. Махнув рукой на всё это дело, я повернулся к главному корпусу, прошёл дверной проём, Завис, рассматривая Адольфа Брониславовича, который что-то объяснял Мефодию, и зашел в аудиторию. Спустя пять минут, как я занял точно такое же место, что и в прошлый раз, вошел человек. Объяснил, кто он такой, и... Дежавю. Я просто переживал точно такой же день. Я уже был здесь, и сомнений больше не осталось. Начался все тот же допрос в том же распорядке, и все закончилось именно так, как должно было закончиться. Я же повторял свои действия не совсем точно, как планировалось раньше, но тем не менее я готовился к тому, что будет. Если я не убью эту женщину сегодня, то второго такого шанса у меня не будет. Это я понимал на все сто процентов. Плюс ко всему мне нужно было забрать свою реликвию, которая валялась на полу во втором зале. А значит, мне в любом случае придется пойти туда. Эдуард, я вспомнил, как его зовут, встретил меня в коридоре сразу после выхода с аудиторией. Повторил всё в том же порядке, и по итогу мне оставалось лишь только и делать, что идти на верную смерть. Подготовленным, разумеется. Адольф Брониславович услышал лишь часть разговора, но тут же понял, что Бобров прямо сейчас отправится к лекарю. А значит, у него как раз было время, чтобы забраться в тёмный подвал этого старого хорыча забрать с собой монстра и по-тихому уйти. Блуждая по подземным коммуникациям под Академией, он торопился. Пытался найти ту самую комнату, где был всего лишь один раз, и то в поддержку Всеволода Владимировича ещё лет десять назад, не меньше. Но и тут было одно «но». Он не встретил Мефодия, который должен был стоять прямо около входа и ждать гостей. «Чёртов негодник!» — прошипел Адольф Брониславович, делая рывок вперёд, перепрыгивая провал в земле. «Говорил же ему стоять и ждать!» Коридоры сменялись один за другим, и вскоре высокий старый академик застыл около невзрачной стальной двери прямо в стене. Покрутил ручку и раскрыл её. В нас тут же ударил запах тухлятины. Стоило ему только войти, как картина перед глазами разбила все его мечты. «Сегодня он не получит монстра. Сегодня тут будет шумиха». На полу лежала одна из студенток Всеволода Владимировича с вырванным сердцем, а вокруг нее лежали монстры-питомцы лекаря с такими же увечьями. Его от встречи с лекарем спасло только одно — Он заблудился, когда возвращался, потому что, выйдя на улицу, он увидел бледного Мефодия, спрятавшегося за деревом. «Какого чёрта ты тут делаешь?» — рявкнул он. «Почему сразу не предупредил, что сюда кто-то идёт?» «Я не успел», — грустно ответил тот. «Меня задержали». «Кто задержал?» — не понял Адольф Брониславович. «Я же тебе по-русски сказал, чтобы ты проследил, что Бобров ушёл к лекарю, а сам живо шёл сюда!» «Мне кажется, Потака знает, кто я такой», — еле слышно ответил Мефодий и тут же всхлипнул. «Она схватила меня за рубашку и потянула на себя, прошипела, что такой грязи, какой я являюсь, не место в этом мире». «Убийца, значит», — хмыкнул академик. «Ладно, разберёмся». «Но чтобы больше подобных оплошностей не было, ясно?» «Да, сир», — склонив голову, ответил Мефодий. Я замер, высунув голову во второй зал. Понимал, что справа под какой-то вуалью невидимости должна стоять эта странная женщина. А ещё то, что в соседнем зале находится моя реликвия. Сомнений в том, что я должен ударить первым, не было. Как и не было сомнений, что с трупом придётся что-то делать. Когда послышались голоса впереди, я ухмыльнулся и коснулся бедра. «Все, Влад Владимирович!» — крикнул я. «Это я, Бобров!» В этот раз я даже проходить дальше не стал. Клинок тут же скользнул в мою руку в короткой черной вспышке. Я оказался перед тем местом, где должна была быть эта одержимая, и с размаха рубанул по пустоте. Клинок застрял в шейной мышце, и в этот же миг пространство начало покрываться рябью. Мое оружие дернулось, и появилась кровь. Затем... Начала проявляться эта женщина с изумлёнными глазами. «Как?» — её глаза расширились от ужаса. «Откуда ты знал?» «Что там за капля?» — я прокрутил клинок, отчего одержимая схватилась за него. «Зачем тебе поглощать её и где она находится?» Её лицо скривилось, и вместо ответа она резко дёрнулась в сторону, отсекая сама свою голову. «Твою мать!» — прошипел я. «И что мне теперь с тобой делать?» а Вместо того, чтобы хотя бы как-то припрятать тело, я вышел, надеясь, что не наследил толком и зашёл во второй зал. Среди клинков и прочего хлама, висящего над постаментами, я тут же нашёл на полу кристалл, уже точнее, кристалл по форме, который спрятал себе в карман. После, во вспышке телепортации, начал перемещаться, надеясь, что не оставил после себя следов. Но даже если я оставил, «Ведь я, защищаясь, убил просто одержимую». Новости о том, что Маргарита вызвала Боброва не в его кабинет, а в первый испытательный зал, очень не понравились Всеволоду Владимировичу. Учитывая ещё и то, что в его подвале рядом с трупами животных была и его студентка, о том, что это дело рук его сестры, он даже не сомневался. Учитывая общее побоище и само место, на его тайнике знала только его сестра. Нет, разумеется, знал ещё и Адольф Брониславович, но с ним он был тут последний раз вместе лет десять назад, не больше. По итогу, во вспышках телепортации, он нёсся в сторону первого испытательного зала, и увиденное ему очень не понравилось. Первое, что бросилось в глаза, это труп его сестры. обезглавленная в страшном оскале, а затем ему стоило только посмотреть на её глаза, когда гадка сама забралась в его голову. ах ты ж сука!» — протянул он, глядя на синий глаз и красный. «Значит, это ты, одержимого проклятым оружием, увела из-под носа магов и сожрала его?» Ответа не было. Он схватил голову сестры, осмотрел ровную линию пореза, а затем и рваную часть подхватил тело и телепортировался в дальний угол этой же комнаты, где был дополнительный проход. Понимая, что он в данный момент находится на месте преступления, сделал одно единственное решение — спрятать тело. Меня, откровенно говоря, трясло. После того, что произошло, и после того, как я вернулся к жизни во второй раз, у меня было слишком много вопросов. И лишь один человек мог мне на них ответить, хотя бы частично. Я нёсся в библиотеку, сломя голову, полностью игнорируя окружение, но добраться к той старушке, которая знала достаточно о моей силе и о синих демонах в целом, прямо сейчас было не суждено. Юлия Потака перегородила мне дорогу, расставила руки в разные стороны и недовольно посмотрела на меня. «Куда так несёшься?» — криво улыбнулась она. «Своего друга спасать?» «Друга?» — удивился я. «Ты о чём вообще?» «Думаешь, я не знаю, что Мефодий победа одержимый?» Она так и стояла, разведя руки в разные стороны. «Пока ты не ответишь мне на мои вопросы, я никуда не уйду!» «Да, пожалуйста!» — я криво улыбнулся. «Мефодий — самый настоящий шизоид, а не одержимый. Уже не раз в этом убедился!» То-то он аж заскулил сегодня, когда я сказал ему, что знаю, кто он такой и что из себя представляет. Я замер, гадая, что она вообще хочет убить его. Да, пожалуйста, мне наплевать, у меня сейчас своих дел по горло. Но ключевым было иное. Я слежу за всем тем, что происходит в нашей академии. Вчера ночью убили мою подругу. Она явно говорила про рыжую студентку. Вчера также пропал одержимый проклятым оружием. А что самое интересное, два академика относятся сломя головы. Знаешь, о ком я? Лекарь, тут же догадался я, и, видимо, карлик, ну, то есть Владимир Ильич. Нет, — она заговорила тише, — пойдём, поговорим кое о чём. Я пожал плечами, оглянулся, словно за мной кто-то следил, и поплёлся вслед за Юлией, которая увела меня в сторону парка, выбирая место вне солнца. Понимаешь, в чём дело, — она заговорила сразу, как убедилась, что мы одни. «У Виктории, моей подруги из семьи Шац, я не знал вообще её фамилии, было вырвано сердце. Ещё пропала одна студентка из компании Всеволода Владимировича, это не считая его студента, который пропал вчера. Ни на что не похоже?» «Одержимые?» — предположил я. «Или что?» «Думаю, лекарь один из них», — злобно пробосила она, а я еле сдержал улыбку. «Нет, конечно, она может быть и права, только вот мне это будет на руку. Что я там говорил про ответку? Будет». «А второй — это Адольф Брониславович», — закончил она. «Он последнее время ведёт себя странно, и если ты, конечно, не заметил, то постоянно трётся вместе с Мефодием». «Не», — покачал головой. «В соседа я ещё верю, что он просто псих, ну а академик? Ты серьёзно, он вроде нормальный мужик, и уж точно на одержимого не похож». «Лекарь тоже нормальный мужик», — парировала она. Только вот его студенты гибнут, его сестра ведёт себя ненормально и вообще, хрен пойми, зачем здесь находится. Но однако...» Сестра? Я, кажется, понял, кого я не так давно убил. «Такая женщина лет тридцати пяти со светлыми волосами и звонко хриплым голосом». «Ну да», — кивнула она. «Маргарита её зовут». «Или Целестиной», — пробормотал я. Только вот Юлия это услышала. Резко дёрнулась в мою сторону и попыталась ухватить меня за шею. Я сугубо на реакции телепортировался на 5 метров от неё и показал кулак. «Эй, дамочка, давай-ка без рук!» Я не сразу понял, что только что показал свою силу. Девушка из рода убийц не сводила с меня глаз и как-то странно прикусывала губы. На Мефодии лица не было. До самого позднего вечера, скуля от страха и от того, что за ним вот-вот должен прийти убийца, он просидел под собственной кроватью, дергаясь от каждого постороннего звука. А учитывая, что его общежитие априори не имело замков на дверях, каждые пять-десять минут в комнату кто-то заходил, и от этого Мефодий каждый раз дергался и ругался про себя. В данный момент в нём больше ничего не осталось от человека. Он боялся, а страх не может подавить демоническую сущность внутри. Когда в комнату вошло двое, он уже не сдержался. Резким движением вскочил опрокидывая кровать, а затем, увидев Боброва и Юлию, миловидно улыбнулся. «Фух, напугали!» — он почесал затылок. «Вы бы хоть предупредили!» Следующий Микон понял, почему эта парочка смотрит на него с раскрытым ртом. Но было уже поздно.